Звонок в ночи Звонок вырвал Женю из сна грубо и резко, как пощечина. Испуганно озираясь, она подскочила на кровати. Электронный будильник, стоявший на прикроватной тумбочке, извещал, что сейчас половина третьего. Глухое, безнадежное время. Легла Женя поздно, около полуночи, но сон не шел, И она долго вертелась в кровати, даже думала встать, выпить молока или почитать книгу, но каким-то чудом все же заснула. В квартире было тихо. Женя подумала, не приснился ли ей звонок, но, словно в ответ на ее мысли, в дверь позвонили еще раз. — Кто может прийти ночью? Неужели соседи? Я их затопила? Женя включила ночник, набросила халат, Сунула ноги в домашние тапочки. Еще звонок. Посетитель оказался настойчив. «Иду!» — крикнула она и заторопилась к входной двери. Долго идти не пришлось. Квартира была крошечная. Одна комната, гостиная, она же спальня, плюс кухня, тесная прихожая и ванная. Женя купила эту квартирку после развода. Они с мужем продали трешку, поделили деньги, и каждый купил себе жилплощадь, исходя из своих возможностей. У Жени не было накоплений, ипотеку она брать побоялась, вот и оказалась на окраине города, в спальном районе, далеко от центра, где привыкла жить, откуда было так удобно добираться до работы. А бывший муж хватит. Она привычно заблокировала мысли об этом человеке и громко спросила, подойдя к двери, «Кто там?» Ей не ответили. Вместо этого вновь позвонили. Женя, которая уже взялась одной рукой за дверную ручку, собираясь отпереть замок, замерла. «Она живет одна. Разве можно взять и открыть дверь, не зная, кто к тебе пришел? Это опасно!» Женя посмотрела в дверной глазок, Не любила этого делать. В одном фильме видела, как герой приник к глазку, а пришедший бандит выстрелил ему прямо в глаз. Жуть жуткая. За дверью никого не было. Лестничную площадку, куда выходили еще три двери, кроме Жениной, было видно хорошо, даже кусочек лестницы просматривался. Посетитель ушел, не дождавшись. Но когда успел? Очередной звонок прозвучал только что. Женя продолжала смотреть в глазок, когда тишину квартиры снова прорезал звонок. От неожиданности она вскрикнула и отпрянула от двери. «Это невозможно! Кто нажимает на кнопку звонка, если там нет никого?» Глупо, конечно, но Женя зачем-то спросила. «Кто это? Вы зачем хулиганите?» Раздавшийся в ответ голос — Испугал ее так сильно, что сердце рванулось из груди, подпрыгнув и перекувыркнувшись возле горла. — Открой мне дверь. — Открой, Женя, не упрямься. — Что вам нужно? — тоненько вскрикнула Женя. — Откуда вам известно мое имя? Ночная гостья засмеялась. Дробно, хрипловато, меленько. Не засмеялась, а захихикала. Я про тебя много чего знаю. Открой, поговорим. Не хочу через дверь. Женя прижалась спиной к стене. Что происходит? Кто эта женщина? Зачем пришла? Нужно взглянуть в глазок еще раз. Но в прошлый раз Женя ее не увидела. Как же... Как, как? Язвительно отозвался голос в ее голове. Неужто не ясно? Она просто присела, вот и не попала в обзор. Стараясь двигаться бесшумно, Женя опять припала к глазку. «Видишь меня?» — глумливо спросил голос. Обладательницы его за дверью не было, площадка была пуста, но все же какая-то женщина говорила с Женей. «Однажды ночью она наведается», — всплыло в памяти. И Женя Туманова, рациональная, практичная, образованная женщина 38 лет, задохнулась от выстуживающего нутро страха. Она и не думала, что способна бояться настолько сильно, нерассуждающе. Когда муж сказал, что хочет развестись, ей тоже стало страшно. Но то был страх иного рода. Страх одиночества, страх перед дальнейшей жизнью – Страх, помноженный на боль. Теперь же ее охватил мутный животный ужас. Так можно бояться только того, чему не найти подходящего объяснения, как ни старайся. Женя переехала в этот дом три месяца назад. Тихий зеленый дворик, детская площадка, лавочка с неизменными старушками. Их, кажется, специально выращивают где-то в теплицах а потом высаживают перед каждым подъездом. Сам подъезд, кстати, чистый, опрятный, как пояснила риэлтор, недавно сделали ремонт, запах краски еще не полностью выветрился. «Этаж удобный, четвертый, квартира отличная, заезжай и живи, соседи сверху, снизу и сбоку, порядочные люди», — говорила риэлтор так уверенно, словно каждого знала лично. Впрочем, Жене не было дела до их порядочности. Ей хотелось скорее найти убежище, где она сможет остаться одна, плотно притворив за собой дверь. Это место ей полностью подходило. Удивило лишь одно. Что за знаки над каждой дверью? Символы, нанесенные черной краской на свежевыкрашенные стены, напоминали не то руны, не то иероглифы. «Не обращайте внимания!» — легко отмахнулась риэлтор. — Вероятно, местная традиция. Женя послушалась, не обратила. Купила квартиру, перевезла вещи. А вскоре одна из бабулек, что занимали пост на скамейке возле подъезда, возникла перед ее дверью и серьезно сказала, что Жене тоже необходимо нарисовать знак. — Надо, чтобы хозяйка или хозяин сами это сделали, своей рукой, — заявила старуха. «Краску дам, что начертать скажу». «Зачем?» – осторожно спросила Женя, полагая, что у старушки поехала крыша. «Думаешь, я с ума сошла?» – проницательно заметила та. «Но посмотри, у всех же они есть, во всем доме. Все-то сразу разума не лишатся». Чуть позже Женя убедилась, что старуха не врет. И в этом подъезде, и во всех остальных… Над каждой дверью красовалась непонятная символика. «А если я не стану?» — спросила Женя. «Если не захочу?» «Дело твое», — пожала плечами соседка. «Некоторые не рисовали, но долго-то не жили. Кто помер, кто в психушку съехал. Нету от нее спасения. Рано или поздно явится она к тебе среди ночи». «Кто она? Вы мне угрожаете? Запугать хотите?» Женя не верила своим ушам. Вот так божий одуванчик! Пугать тебя не я буду, хмыкнула старуха. Мое-то какое дело! Она помолчала. Так что, нарисуешь оберег? Женя растерялась так, что даже рассердилась. Надо же, нашла спокойное место, чтобы зализывать сердечные раны. Дня не прошло, заявилась психичка с диким ритуалом. Разумеется, нет, холодно ответила Женя. И не советую меня беспокоить, а то полицию вызову. Я, между прочим, в администрации города работаю. «Как хочешь», — согласилась старуха и пошаркала прочь. Потом остановилась, поглядела на Женю и прибавила. «Помяни мое слово. Однажды ночью она наведается. Если над дверью нет знака, увидит тебя, найдет дорогу. Привяжется и станет каждую ночь являться» пока ты ее не впустишь». Женя выкинула слова соседки из головы, но теперь ей вспомнился этот разговор. «Выходит, та самая она нашла ко мне дорогу?» «Не держи меня за дверью, открой», проговорило неведомое создание. «Уходите», голос Жени дрогнул. «Я мужа сейчас разбужу». Ночная гостья снова захихикала. «Врешь», Нет у тебя никакого мужа. Одна ты там, дрожишь от страха, жмешься под дверью, а мысли скачут, как пугливые зайцы. Предупреждаю, я звоню в полицию, — пискнула Женя. Опять издевательский смех, а следом град ударов. Колотили сразу везде, по верхней части двери, возле пола, с боков, Дверь сотрясалась и, кажется, готова была слететь с петель. Грохот стоял жуткий, а одновременно с этим еще и звон. На кнопку звонка давили, не переставая. «Почему соседи не выходят, не слышат?» — в панике думала оглохшая Женя. А потом сообразила. «Если и слышат, не выйдут. Никто не выйдет. Все побоятся». Какофония прекратилась столь же внезапно, как и началась. Все смолкло, и тишина была оглушающей, как и звуки. «Отпирай!» — прошелестело за дверью. «Думаешь, отсидишься? Каждую ночь приходить стану!» Женя тяжело дышала. «Я сейчас в обморок грохнусь. Подойди, поверни ключ, дверца и откроется!» Это звучало вкрадчиво, мягко. «Бесполезно прятаться, я вижу тебя». Стоишь, трясешься, руки к горлу прижала. Халат в цветочек, ночнушка синяя, а хотела розовую купить. Не купила, думала не по возрасту. А та, другая, насчет возраста не беспокоится и насчет лишнего веса. Она о себе всегда хорошо думает, Королевой себя считает, и он тоже вслед за ней. Бережет ее, а тебя не берег. Ты ему всю себя, а он тебе малую малость. Врал, смеялся. Обидели они тебя. Существо за дверью поскреблось, подергало ручку. «Правильно ты сделала, что от меня не открестилось. Боишься меня». А не надо. Лучше мы ее напугаем. Поганая бабенка! Разве она заслужила? Мужа твоего увела, и жить будет счастливо, еще и деток ему родит. Женя почему-то стало казаться совершенно естественным, что это создание видит ее сквозь дверь, знает такие подробности о ее жизни, о которых Женя и родной матери не сказала. Я могу многое, и ее сосвету сжить, и его, а могу его вернуть, если пожелаешь. Как? — вырвалась у Жени, и она подошла вплотную к двери. Это уж моя забота. Ты только дверь открой. Впусти меня. Происходящее было нереальным. Вся Женина жизнь, весь ее опыт говорили, что такого случиться не может. Книги, фильмы, страшилки из интернета — вот где место подобным вещам. Ну, конечно, она спит. Это только сон. А раз сон, так чего бояться? Вдобавок хочется узнать, что за таинственная гостья навестила ее. Это легко сделать. Достаточно лишь повернуть ключ, открыть дверь, пригласить войти. Хотя бы во сне не проглотить обиду — дать свершиться справедливости, отомстить за растоптанные чувства и сломанную жизнь. Было бы так хорошо, так сладко увидеть страх на ненавистном лице соперницы, а во взгляде мужа прочесть раскаяние, услышать, как он просит прощения, умоляет Женю вернуться. Мысли текли густые, как кисель, горячие, как расплавленный воск, вязкие. Паточные. не ее, ни Женины. Она осознала это внезапно, словно пробудившись. Только это не сон. Она не спит, а стоит возле двери, припав к ней всем телом, вцепившись левой рукой в ручку, а правой... Да ведь она же уже открыла верхний замок и отпирает нижний. Женя будто смотрела на себя со стороны. Оставался последний поворот ключа, и то, что навестило ее глухой ночью, ступит на порог. «Давай же, открывай!» Но Женя уже очнулась от наваждения. Вернулся страх, а вместе с ним решимость сопротивляться. Она защелкнула замок, быстрым жестом накинула цепочку и повернула ключ в другом замке. «Уходи, я тебя не впущу! Ни за что!» — твердо проговорила Женя. Существо за дверью усмехнулось. «Все равно войду. Не этой ночью, так следующей. Никуда не денешься». Женя ждала, что в дверь снова начнут колотить и звонить, но вместо этого послышались шаги. Тяжелые, медленные. Женя рискнула посмотреть в глазок. Нечто, навестившее ее, не спеша удалялось от двери квартиры. Шаги слышались отчетливо, а того, кто шагал, не было видно. Женя ждала, что некая кошмарная тварь, как это бывает в фильмах ужасов, внезапно появится из ниоткуда, материализуется в ночи, бросится на дверь, чтобы одним своим видом свести Женю с ума. Ждала, но не могла отвести взор. Но никто так и не объявился. Шаги растаяли, стихли, и ничего больше не было. Ни звонков, ни стука в дверь, неискушающего голоса. Женя просидела в прихожей всю ночь, а ранним утром уже стояла возле двери соседки-старухи. Та, увидев ее на пороге, все поняла без слов. «Приходила, значит, а я предупреждала. Сумела удержаться, не впустить ее. Молодец! Вы поможете мне?» – спросила Женя, позабыв поздороваться. «А чего не помочь?» «Если она опять сюда захаживать станет, кому лучше?» Женя облизнула пересохшие губы. Она чувствовала себя разбитой, слабой, больной и даже более старой, чем стоящая перед ней пенсионерка. «Точно поможет? Она не вернется больше?» «Должно помочь». Спустя несколько часов над дверью Жениной квартиры красовался загадочный знак. Она сделала все, как говорила соседка, и ей стало спокойнее. «Кто это?» — спросила Женя. «Откуда вы знаете, как ее отпугнуть?» «Кто?» «Человеческому пониманию неведомо. Видать, дом на таком месте стоит, где проход есть. Вот и повадилась она сюда. Раньше здесь деревня стояла. Дед мой там родился. Все в деревне знали, что она приходит. Как защититься тоже знали. Меня дед и научил». Кто верит, спасаются. А нет, так и... Старуха похлопала Женю по руке. Не бойся. Если ночью звонки услышишь, не подходи к двери. Закутайся в одеяло, глаза закрой покрепче и спи дальше. Ночь, как черная волна, иной раз выбрасывает на берег дурное, опасное. Лучше ничего не замечай. Дождись утра, как дед говорил. И следи, чтоб оберег всегда на месте был. Женя страшилась наступление следующей ночи, но никто не навестил ее. Ночь проходила за ночью, неделя шла за неделей. Жуткая гостья больше не являлась. Видимо, потеряла дорогу. Женя постепенно успокоилась, стала засыпать без лекарств и спала крепко. Был у ночного визита и неожиданный побочный эффект. Перевернулось что-то в душе. Страх вытравил обиду и горечь. Мужа своего бывшего Женя отпустила от себя. Теперь уже окончательно. Он ушел из сердца и навсегда растворился в темноте. Так что, пожалуй, все сложилось к лучшему.